Однако, когда мы спустились вниз, я поняла, что зря боялась. Это было не страшнее, чем оказаться на базарной площади в разгар дня. Наоборот, меня даже успокаивало, что мы глубоко под землей, вокруг скальные грунты, массивные кирпичные стены с замурованными проходами, исключающие любую возможность пробраться сюда иным путем. «Здесь до меня никто не сможет добраться». Я поставила бокал с вином и чашку, которую мне удалось пронести вниз по лестницам, почти не разлив. Марта зажгла фонарь на батарейках. На столике лежала открытая тетрадь на развороте фотографий. На одной из них несколько бегущих мальчиков в шортах. Пальцы Марты коснулись группового снимка. Спортивный лагерь, лето 1943 года. Крайний слева. Он был чуть меньше ростом, чем стоящие рядом дети. Руки по швам, серьезный взгляд в объектив фотоаппарата. Шорты и футболка. Все дети в летней одежде и с короткими стрижками. Некоторые улыбаются, но не Людвиг. Снимок был сделан за два года до его смерти. Он мог немного подрасти за это время, будучи на пороге пубертатного периода. Я невольно сравнивала его образ с худеньким тельцем в подвале. Я прищурилась, чтобы разглядеть черты лица ребёнка. «Самое печальное, что происходи это всё до войны, этот парнишка вполне мог оказаться чехом», — сказала Марта, выуживая из царящего вокруг ковардака связку бумаг. «Вероятно, в этой свалке всё же существовал какой-то неведомый мне порядок», документы из заброшенных помещений немецкой школы, она нашла имя Милены Блау в протоколе, датированном первыми годами войны. Мальчик, о котором в нем говорилось, был ее сыном Людвиком. Отца действительно звали Вальтером. Очевидно, отец был судетским немцем, но мать — чешкой, и оттого было совсем непросто решить, в какую школу следует ходить мальчику. Марта перебирала пожелтевшие листки. Здесь показания соседей, которые свидетельствуют о том, что дома семья в основном говорила по-чешски, но поскольку отец был немцем, то ребенка тоже следовало считать немцем, особенно если речь идет о мальчике, который мог пойти в своего отца. Отделу среднего образования Милена заявила, что дома они читали маленькому Людвику немецкие сказки и пели немецкие песни. Сделав еще глоток вина, Марта взялась за вторую стопку с записями. Было совсем непросто разобраться, кто к какой национальности принадлежит, учитывая, что два народа прожили вместе тысячу лет. Попутно она наклонилась над моим плечом и, перевернув страницу тетради, которую я держала, указала на список. Спортивные результаты. Людвиг пришел вторым в забеге. Выходит, он быстро бегал. После войны дети в смешанных семьях могли поменять свою национальность, чтобы избежать депортации, но только лишь в том случае, если отец был чехом. С отцом немцем у мальчишки не было ни единого шанса. «Но его отец погиб», — возразила я. «Я видела могилу на кладбище». «Битва за детские души», — объяснила Марта. Поскольку ему было 12 лет от роду, то он уже считался конченным немцем. Чем больше я пыталась сосредоточиться, пока Марта говорила, тем более расплывчатым казалось мне лицо на фотографии. Я плеснула в бокал еще вина. Кофе я забыла там, где поставила, и теперь он стоял и остывал возле лестницы. «Вы знали, что Гитлер был озлоблен на судетских немцев?» — продолжила она. Он освободил их от чехословацкого гнёта, а они оказались неблагодарными и ленивыми солдатами, которых совершенно не вдохновляло перспектива вмешаться в войну за рейх. Нацисты даже порой предпочитали чешских националистов, уважавших порядок и дисциплину, судецким немцам, которые мечтали сбежать с переклички и остаться дома с семьёй, растить капусту и жить, как они всегда жили. Я не поняла, что заставило её опустить бумаги на стол и поднять голову. Должно быть колокольчик на двери магазина. Или какой-нибудь ещё звук, который сумел просочиться вниз и который Марта, наверное, за столько лет научилась улавливать. «Побудете здесь немного без меня?» — спросила она. «Жаль, что приходится оставить вас одну, но я не могу позволить себе упустить тех немногих покупателей, которые у меня есть». Разумеется, я была не против и снова взялась перелистывать тоненькую тетрадку. Там было еще несколько спортивных результатов, но имени людвика я больше нигде не встретила. Второй, во всяком случае, и как раз в беге. Должно быть, путь его бегства пролегал по ту сторону толстых стен, что сейчас окружали меня. Потайной проход в туннеле находился совсем рядом с книжной лавкой, Достаточно близко, чтобы его смог заблокировать пожар, когда на улицу вышвыривали книги. Мне показалось, что каменные своды становятся ниже, сдавливают меня своей тяжестью. «Словно пойманная крыса», — подумала я, угодившая в ловушку без шанса выбраться из нее. Услыхав звук, открываемый наверху двери, я испытала облегчение. «Как хорошо, что Марта возвращается». Я решила купить у нее эту тетрадь. С помощью современных технологий можно получить вполне неплохое изображение Людвига Блау. Я подумала о том месте, где он умер, о безымянной могиле, где он похоронен. Надо будет заказать крест с его именем. Я сделала на телефон снимок страницы с фотографией на тот случай, если Марта по какой-либо причине не захочет продать мне тетрадь, попутно отметив, который сейчас час. Десять минут четвёртого. Внезапно появившиеся ощущение словно я что-то упустила. Допрос в полиции. Ровно в три часа. Как я могла забыть о нём? Я успела сделать всего несколько шагов в сторону лестницы. Не знаю, что заставило меня насторожиться. Дыхание, запах, тяжесть шагов. По лестнице спускалась не женщина... «А мужчина?» Я инстинктивно попятилась прочь от света в один из закоулков. Низкий свод, проход в туннель, похожий на ампутированную кишку. Словно крыса. «Соня, я знаю, что ты здесь». Его тень заметалась по стенам, упала на земляной пол напротив того угла, где стояла я. «Чего проще? Сделать шаг вперед, сказать... Ой, это всего лишь вы, как глупо, что я испугалась. Но я не могла пошевелиться. Я не успела рассказать, что там было в этом письме. Ты так поспешно уехала. Тень пропала. Звук шагов сделался чуть глуше, потом они совсем остановились. Я услышала шелест переворачиваемых страниц, шорох, как будто в чем-то роются, звяканье ключей. Моя сумка. Она осталась лежать на столе. «Я думаю, тебе будет интересно узнать, почему Ян Кахудер остался с жизнью». «Нет!» — крикнул мой внутренний голос, пока я стояла с открытым ртом, стараясь дышать медленно и бесшумно. «Он не покончил с собой. Это вы хотите, чтобы все выглядело именно так. Вот только кто вы на этот раз?» Свет запрыгал по стенам. «Фонарик на батарейках. Должно быть, он взял его и теперь совершает с ним обход», по очереди светя во все боковые проходы и ниши когда люди не в силах жить с тем что натворили продолжила дамок и его голос снова стал приближаться то они съезжают с катушек спустись вниз молила я там есть еще одна лестница которая ведет в самый нижний подвал Если бы я только услышала звук спускающихся туда шагов, я бы выскочила из своего укрытия и выбралась по лестнице наверх. янко Кахуду увидел, как кто-то шатается возле вашего дома. Он подумал, вдруг это вор, и решил разобраться. Вспыхнула ссора. Старик заметил мотыгу в руках неизвестного раньше, чем понял, что перед ним женщина. Потом он молил Бога о прощении. Неужели такое возможно? Все ходят вокруг да около и врут напропалую. Почуял ли он запах моего страха? Или прошло уже так много минут, что Адамик успел обыскать остальные туннели-тупики, не знаю. Но внезапно проход заслонила тень, он наклонился, чтобы не задеть головой свод, конус света упал на стену напротив и пополз ко мне. Крыса сумела бы прошмыгнуть между его ног, Как бы то ни было, у меня имелось два варианта. Когда он схватил меня, я замахала руками и попробовала его ударить. Антон Адамок крепко ухватил меня за предплечье, он мог легко сломать мне руку с помощью одной лишь грубой силы. Вместо этого он вытащил меня из тьмы на свет. Такой слабый, и всё же мне его хватило, чтобы зажмуриться. Глаза жаждали мрака, хотели обратно туда вернуться. успокойся — сказал он. В его голосе больше не было теплоты, только холод. Или даже еще хуже — безразличие. — Простите, я испугалась, — пролепетала я. Я не знала, кто сюда спускается, эти туннели. Он ослабил хватку, и я смогла отступить на шаг в сторону, хоть какое-то расстояние. Глубокий вдох. — Как вы меня здесь нашли? — Это моя работа. «В качестве переводчика?» Антон Адамок улыбнулся. «Одна из моих рабочих специальностей, как это называют некоторые». «Мне пора идти», — сказала я и помахала мобильником. «Мне сейчас нужно быть на допросе в полицейском участке. Я и так уже опоздала. Допрос отменили». Но я не получала по этому поводу никаких уведомлений. Антон Адамок достал свой мобильник. Вспыхнул экран сфотографированное на телефон письмо. Листок, на одном конце неровный, словно вырванный из блокнота или книги. Аккуратный почерк, четыре пять строчек. Сама я, разумеется, прочесть его не могла, потому что оно было на чешском, но в самом низу без сомнений стояло имя Яна кохуды «Люди редко пишут предсмертные записки», — возразила я и сделала еще один шаг в сторону, прикидывая расстояние до лестницы. Такое только в кино бывает. В жизни же они оставляют после себя молчание или вопросы. «А я-то думал, что это облегчит ваше бремя», — заметила Адамок. «Это письмо освобождает вашего мужа. У вас больше нет никаких причин являться в полицейский участок». «Даниэль скоро будет дома. Вы ведь этому рады?» Антон Адамок, изучающе оглядел меня с головы до ног, Казалось, ситуация забавляет его. Он выглядел почти довольным, стоящийся в его словах подтекст. С тем же успехом я могла стоять перед ним голый. Он все знал. Я все ему доверила. «Просто трудно поверить, что Ян Кахуда способен на подобное», — объяснила я. «Он был таким приветливым?» «Боюсь, Анна Джонс не согласилась бы с вами». Почему я не промолчала? Почему просто не сказала спасибо за информацию и не ушла оттуда, чтобы купить продукты и приготовить праздничный ужин для Даниэля? Вместо этого я попятилась. Два или три шага, а потом спина уперлась в стену, камень больно оцарапал кожу между лопатками. «Это письмо мог написать кто угодно», — заявила я. Садовник был обязательным человеком. Он увидел, что вашей машины нет на месте, и решил, что некто захотел вторгнуться в ваше владение, пользуясь вашим отсутствием. Откуда тогда взялась мотыга? Возможно, она собиралась разбить её окно? Или раскопать могилу? Вспыхнула ссора. Кахуда попытался вырвать орудие у неё из рук, Она сопротивлялась, считая, что она вправе находиться здесь, закричала, чтобы он убирался, нечего ему здесь делать. Наконец, мотыга оказалась у него в руке. Он не хотел этого. Возможно, он вообще привык размахивать такими предметами, но тут замахнулся слишком сильно. Здесь я мало чем могу помочь, в садоводстве я не силён. И он сумел описать всё это в четырёх строчках? Именно так всё и произошло но с какой стати он должен был рассказать об этом вам или же вы раскопали еще одного так называемого свидетеля антона дамок сделал шаг вперед я был там сказал он я посмотрела на него в упор ощутила шевеление воздуха от его дыхания каким невозмутимым он казался словно смерть была ему безразлична. что вы хотите этим сказать Я видел, что произошло. — Почему вы раньше об этом не сказали? — Это не так-то просто. Прозвучало в ответ, и Антон Адамек всего на мгновение отвел взгляд в сторону. Я бросилась мимо него вперед. До лестницы было всего несколько шагов, я была уже на пути наверх, когда его рука ухватила меня за лодыжку. Я легнула, но высвободиться не смогла. — Марта! — выдавила я. «Хозяйка книжного магазина! Она скоро появится!» «А кто, ты думаешь, впустил меня сюда?» Антон Адамок достал колечко с ключами и закрутил его на пальце Я узнала брелок с фигуркой единорога, крошечный фонарик и большую связку железных ключей для дверей подвала. «Она бы никогда этого не сделала!» — сказала я и попятилась. «Добровольно ни за что!» Чаще всего люди делают то, что им говорят, достаточно снабдить их хорошей мотивацией. «Что вы с ней сделали?» «Ничего такого, что пошло бы вразрез с её желаниями». Эта улыбка была мне слишком хорошо знакома. Та самая улыбка, с которой он садился в мою машину. Она вымораживала меня изнутри и будила фантазию на тему и я всажу в тебя нож и никогда в жизни не признаюсь в этом, если выберусь отсюда живой». «Кто ты на самом деле?» Антон адамок подбросил связку ключей в воздух и поймал ее снова. Потом повернулся и подошел к столу. Несмотря на появившуюся у меня фору, в несколько секунд я не смогла пошевелиться. Путь наружу был отрезан. Я превратилась в зайца, который дрожит под взглядом хищного зверя. Он взял стул и уселся передо мной, широко расставив ноги. «Надзор», — сказал он. «Можешь назвать это моей второй специальностью». «Надзор за кем?» Я уселась на ступеньку, упершись взглядом в расщелину между его ног. «За Яном Кахудой или Анной Джонс?» «Будет лучше называть ее фрау Анна Геллер», — оправил он потому что ее старые друзья из Восточной Германии знают ее именно под этим именем — Курт Лемман, Уда Кернер, не говоря уже о ее бедном старом отце. «Так вы и туда за мной последовали?» «Я не знал, что ты решишь совершить поездку». «Но вы спрашивали обо мне в гостинице, там вам сказали, где я...» Я кое-как поднялась на ступеньку повыше не потому, что появился шанс на бегство, а чтобы на уровне моих глаз оказалась его грудная клетка вместо кое-чего другого. Либор был единственным, кто знал, куда я направилась. А еще он знал, как уметь выжить и содержать гостиницу в любые времена, держать глаза и уши открытыми, но ничего не слышать и не видеть. Все сходится. Мужчина в баре отеля у озера, который так жаждал угостить меня пивом и которого, как мне показалось, я узнала на вокзале в Дрездене. К тому времени Антон дамок уже выяснил, где я нахожусь и отправил за мной человека, чтобы тот держал меня под наблюдением. Так это вовсе не было игрой воображения. За мной действительно следили. Понимание этого факта разозлило меня куда больше, чем страх. «Тогда какого черта вы позволили полиции обвинить Даниэля в том, чего он не совершал?» Антон Адамок помахал рукой потолку, словно здороваясь с миром наверху. «Как вы думаете, чем живет здешний народ?» «Сказать по правде не знаю. Промышленности почти никакой, шахты закрываются или продаются за рубеж». То, что прежде имело под собой твёрдую почву, нынче зависит от капризов туристов и произвола инвесторов. Удар металла о металл. Звук будничного позвякивания ключей нарастал в подземной пустоте, где больше не было никаких других звуков. Ритм за неимением такта. Песня, словно я полностью была в его руках. Поодаль, в другом конце помещения, я увидела полоску света — из отверстия высоко наверху, куда поднимался дым от наших с Мартой косячков. До улицы метров тридцать или даже больше, да и то, возможно, там ни души. Никому не надо, чтобы сюда приезжали юристы из Лондона и начинали ворошить старье, угрожая всем судами. Подобные экземпляры заостряют внимание на том, на чем заострять не следует, разжигают застарелую ненависть. Я обязан был доложить, если эта женщина вдруг займётся тем, что может иметь последствия. «Последствия», — повторила я и напряглась всем телом, чтобы потом прикончить её и свалить всю вину на моего мужа, после чего я прицелилась и пнула прямо перед собой, целясь ему в промежность. Антон Адамок застонал и выругался. Краем глаза я заметила, как под ним покачнулся стул, когда я рванула к отверстию, вопя, что есть мочи. Возможно, каменный водосток усиливал мой крик, а может, наоборот, приглушал, не давая выбраться наружу. Считанные секунды после чего он оказался рядом. Одна рука схватила меня за горло, вторая зажала нос и рот. «Успокойся!» — прошипел он, пока я пыталась высвободиться и ухватить ртом воздух. «Моя работа — подчищать следы!» Я ее не убивал. Он слегка ослабил хватку буквально на миллиметр, чтобы я только смогла вздохнуть, но по-прежнему держал меня крепко. «Ты заткнешься, если я уберу руку?» Я кое-как кивнула. «Если он хочет убить меня, то тогда почему до сих пор этого не сделал?» Я сползла на пол, прислонилась спиной к стене и обхватила себя руками, пытаясь согреться, Сидела и, не глядя на него, слушала его голос. Анна Джонс вышла из гостиницы посреди ночи, когда на улицах не было ни души. Мне приходилось держаться за ней на расстоянии, чтобы она меня не обнаружила, и я потерял ее из виду. Когда я понял, куда она направилась, он уже был там. Правда ли это? Или всего лишь очередная версия случившегося? Я не знала. Но вероятность такая была. Он услышал крик и бегом преодолел последние метры, но было уже поздно. Анна Джонс упала на землю за мгновение до того, как Антон Адамок оказался на месте и сумел вырвать мотыгу из рук садовника. Янка худо действительно проснулся той ночью и пошел в туалет. Увидел в окно, как кто-то возится на другом берегу реки, словно собирается копать. Насколько я понял из его растерянного лепета, он бросился туда, чтобы прогнать незнакомца и помешать ему. Он не знал, кем она была. Вспыхнула ссора. Когда ему удалось ухватиться за черенок мотыги, он размахнулся ей. Осознанно или нет, в гневе или в целях самозащиты, сложно сказать. Старик бормотал что-то бессвязное, что он поклялся защищать. Речь шла и о нем самом, и о его отце. Говорил, что нельзя, чтобы всё вышло наружу, что то, что было забыто, после стольких лет должно и дальше оставаться забытым. Потом он опустился на землю и заплакал, говоря, что должен сдаться и понести наказание, сказал, что всё это должно было когда-то закончиться. «Почему же нельзя было просто позволить ему сделать это?» — устало спросила я. «Начался бы судебный процесс». Житель чешского городка лишил жизни потомка судецких немцев, да еще поблизости от того места, где произошли другие события. Он мог плюнуть на все и проговориться, явиться на заседание нетрезвым, напрочь позабыв, о чем ему следует молчать. Ян Кахуда мог стать настоящей катастрофой в зале суда. «Полиция знает об этом?» Я видел, как старик вернулся домой. Мотыгу я брал в перчатках. То, что ваш муж был дома, оказалось непредвиденным обстоятельством. «Но вы позволили им арестовать его», — медленно проговорила я. «И не один раз, а целых два». Полиция только делала свою работу. В первый раз судья не согласился с мотивом убийства. Ваш муж получил возможность указать на кого-то другого. Кто мешал ему воспользоваться своим шансом? Но ведь эти другие тоже были невиновны. Суд не был бы к ним суров. Самозащиты и всё такое. Что-нибудь да придумали, выкрутились бы. Выходит, вместо того, чтобы понести наказание, янко Кахуды должен был лжесвидетельствовать. Тогда его свидетельские показания неожиданно пригодились бы в зале суда. Мы бы не пустили его туда. Все показания были записаны. Он должен был сказаться больным и не явиться на заседание. Или мёртвым. Полиция нашла упаковку от таблеток. Янко худо покончил с собой. И напоследок написал письмо. Мне было некуда деться от его взгляда, он словно вцепился в меня намертво, Лампу Адамок оставил в стороне у лестницы. До нас доходила только полоска грязно-серого дневного света. При таком освещении я ничего не могла прочесть на его лице. Я показал тебе письмо по одной единственной причине, медленно проговорил он. Если кто-нибудь снова начнёт тебя спрашивать, ты сможешь вспомнить, как оно выглядело. Зачем это? потому что ты видела его». «Ты имеешь в виду, что я должна сказать, что оно лежало на ночном столике?» «Да, и тогда все закончится трагической случайностью, произошедшей по вине одного старого, признавшегося в убийстве алкаша, который искренне полагал, что видит перед собой вора». «Не знаю, откуда вырвался наружу мой смех». «Ты действительно хорошо потрудился», — сказала я. Кто тебе за все это платит? Полиция или кто-нибудь из жилищной конторы? Антон Адамык не ответил. Меня вдруг осенило, что в ратуше знали о протестах Анны Джонс, в самых укромных кулуарах верховная власть в лице бургомистра города, который до сих пор не подписал ни одной нашей сомнительной бумажонки. Так вот, почему сделка заключалась в такой спешке и почему цена на усадьбу была такой низкой. «В этом городе есть люди, которые уже слишком стары для потрясений», — сказал дамок «А еще их дети и внуки, которым предстоит жить здесь. Ты не здешняя, и поэтому тебе никогда не понять. Никто не захочет видеть здесь стада делегатов из ЕС и оравы зарубежных репортеров, которые с радостью разворошат то, чему лучше всего оставаться забытым». Но ведь уже всё равно никого и ни за что не смогут осудить. По-твоему, для этого нужен суд? Теперь? Я поглядела наверх, на крохотный проблеск дневного света. По ту сторону не было ни теней, ни малейшего движения, никто не пытался заглянуть вниз, предложить помощь. Никого не интересовало, откуда шёл крик. Я даже не имела ни малейшего понятия о том, куда выходит это отверстие вдруг позади мусорного бака Возвращайся обратно в свою усадьбу, сказала дамык. Заботься о своём муже, вместе обустраивайте дом. Вас не должно волновать, что тут было раньше. Выращивайте розы, собирайте виноград. Это всё. А если я не послушаюсь? Тогда это письмо может исчезнуть. Смерть Яна Кахуды станет трагической смертью от алкоголя и депрессии, но его свидетельские показания против твоего мужа останутся. А Анна Джонс была права в одном. У вас на руках действительно нет настоящих доказательств владения усадьбой. Если сделка покажется вам незаконной, ты, конечно, можешь начать судебный процесс, но на это понадобится лет 10 или 20». «Когда все закончится, ты уже состаришься». Он протянул руку и легонько коснулся пряди моих волос. Жест осторожный, почти нежный. «И еще мне интересно, что подумает твой муж, когда узнает, что его обожаемая жена провела ту ночь с другим?»